Глава 23. Страут не стал откладывать дела в долгий ящик. Сосредоточенным молчанием он вытянул меня из комнаты, где мы разговаривали, и снова подтащил по коридорам дворца, ориентируясь на свой внутренний компас. Через несколько минут мы оказались на пороге кабинета, хорошего добротного, с качественной мебелью, но абсолютно обезличенного кабинета, словно Витрина мебельного магазина, показывающая, как вы можете обставить свое личное пространство с их мебелью. Обойдя широкий стол, Страут сел на кресло и тут же начал подготавливать себе рабочее место. Лист бумаги, перо с чернилами, сургуч для печати. Все серьезно, все официально. И так неотвратимо. Одна надежда на то, что после того, как мы его прижмем, королева аннулирует этот ужасный договор, который я буду вынуждена сейчас подписать. К счастью, время было ограничено, и лорд Лотар не стал закладывать в договор больше смысла, чем требовалось. Подписав договор, я подтверждала, что обязуюсь выйти замуж за лорда Лотара сразу же после смерти королевы-матери». Стоило мне поставить закорючку на пергаменте, как страут с счастливым видом запечатал его и поставил на нем магические символы, чтобы договор уже никто не мог повредить или исправить. «Это будет моим тебе подарком на свадьбу, дорогая Эмма», — улыбнулся он. «Я же вижу по твоим глазам, как ты жаждешь смерти той, что вышвырнула тебя из своей жизни, словно котенка беспородной кошки». Я вздрогнула, — Да, поступок королевы не имел оправданий, но желать ей смерти? Наверное, я была слишком слабохарактерной для подобной мести. «Все случится сегодня ночью», — сказал мне Страут напоследок, пряча драгоценный сверток у себя на груди. «Не дадим ее величеству нас опередить». Мой без пяти минут жених оставил меня в кабинете, не задумавшись даже на миг о том, как я вернусь обратно в свои покои. Но это было к лучшему. Теперь его присутствие становилось все сложнее. Сейчас я должна была как можно скорее найти Риада и рассказать ему о планируемом покушении на королеву, а еще проверить многострадального Халана. За всеми нашими интригами я совершенно забыла о лысом коте, а ведь тот сделал для меня столько хорошего, и жизнь спас не один раз. Мучимая грузениями совести, я вышла в коридор и осмотрелась. Вот куда дальше? Сейчас бы кот был очень, кстати, со своими удобными порталами. Я даже почти перестала испытывать дискомфорт при перемещениях. Болезная! позвали меня снизу, и я вздрогнула, а затем расслабилась и широко улыбнулась. Халан, не смогла я скрыть своей радости, а приглядевшись к коту расцвела еще больше. Смотри, у тебя появился пушок! Не пушок, а подшерсток, возразил Халан в своей любимой ворчливой манере. Пойдем, проведу до комнат. ряд и твоя подружка уже заждались тебя. Так это ряд тебя отправил за мной? с легким чувством разочарования спросила я. Наивная думала, кот сам ко мне привязался настолько, что чувствует, когда он мне нужен. Глупый человечек, фыркнул Халан. Я же говорил! «Халагдон, маломон, никому не прислуживает. Я делаю то, что считаю нужным, и тогда, когда считаю нужным». «Хорошо, независимый ты наш», — улыбнулась я. «Веди меня к ряду». На этот раз кот не стал строить порталов. Я даже несколько расстроилась, что пришлось ножками идти, но это дало время структурировать в голове все произошедшее, и к моменту, когда я подошла к знакомой двери смежных покоев жениха и невесты, Я была готова рассказать все Риаду и Бриге без лишних эмоций. Спустя полчаса после продуктивной беседы Риад встал с дивана, подошел ко мне и чмокнув в лоб, чем обескуражил и меняя сидящую напротив бриги, ушел докладывать обо всем королеве. И что это было? Скинув брови, спросила подруга и кивнув в сторону закрывшейся за королевским зельеваром двери. — Сама в шоке, — ответила я. — На него это не похоже. — Глупые человечки, — проворчал опушившийся Халон. Не видит очевидного. — И чего же такого очевидного мы не замечаем, — съехицы уточнила Бригги, напомнив мне при этом самого Халона, Такая же ворчливая саркастичная любительница подергать всех за ниточки. «Любит он ее! Что еще?» — вздохнул кот и, пройдясь вокруг своей оси несколько раз, плюхнулся на диван. «Глупые человечки!» Проворчала, закрыв глаза, демонстративно имитируя сон. А я зажмурилась, пытаясь скрыть, как в груди растеклось солнечное тепло. «Любит! Ряд меня любит!» Ошеломленная внезапным открытием, я даже забыла на какой-то миг о готовящемся покушении на королеву и грядущем перевороте в моей жизни. Любит. А вдруг кот ошибся? Взглянув на явно притворявшегося спящим Халлана, я мысленно покачала головой. Нет, переспрашивать и уточнять у него я не буду. Лучше потом как-нибудь сама разберусь. Но любит. «Эмма, возвращайся к нам», — со смешком позвала меня Бриги. «Я, конечно, понимаю, что ты там в пушистых розовых облаках надолго, но пока рано расслабляться». Впереди самая тяжелая часть нашего плана». «Да-да», — пробормотала я, насильно выныривая из щекочущих сердца мыслей. «Прости». «Да что я, не понимаю, что ли?» — усмехнулась подруга. Но после вновь посерьезнела. «Но сейчас действительно не время. Успеешь еще намиловаться со своим лордом». Я почувствовала, как румянец залил мои щеки. Вот умела Бригги. Не в бровь, а в глаз. Вот только вся соль была в том, что сейчас нам с подругой ничего не оставалось, кроме как ждать. Все, что от нас зависело, и что было необходимо, мы уже сделали, и даже сюрприз для королевы, который та узнает, лишь когда все закончится. Вздохнув, я подошла к коту и потрепала его по опушившейся голове. «Халлан, с рядом ведь ничего не случится, да?» Кот лениво приоткрыл глаз, будто я его разбудила, «Актер бродячего театра, не иначе». «Все с ним будет хорошо, не волнуйся, влюбленный человечек». «Вот зараза, зачем он сразу так?» Через полчаса в нашу покое пришла служанка и принесла поднос с горячим шоколадом. Расставив на столе посуду, она повернулась ко мне, поклонилась и подала два конверта. «Ваша корреспонденция, леди Циен». Я приняла послание и кивком отпустила служанку. «Жизнь во дворце незаметно привела мне замашки великосветских дворян. После будет тяжело отвыкнуть от удобства пользования слугами». Едва девушка ушла, Бригги занялась разливанием шоколада по чашкам, а я подошла к секретеру ряда и взяла ножичек для писем. «От кого?» — не поднимая взгляда от чайника, спросила Бригги. «От Страуда», — прочитав первый конверт, сказала я. «И от ряда. «Давай первый от предателя открывай», — фыркнула Бриги. Я нервно улыбнулась и сама планировала начать с неприятного, чтобы потом послание Риада разбавило горечь послевкусия от общения с мерзким страудом. «Через три часа будь готова. С. Л. Сухо и информативно. Я поежилась, понимая, что все вершится прямо сейчас. А вдруг ему удастся убить королеву?» «Нет, Риад не позволит». Вздохнув, я открыла второе письмо. «Никуда не выходи из покоев. Я сам приду за вами. Держи Халана рядом. Береги себя. Твой жених». Я невольно улыбнулась. В груди снова растеклось то приятное солнечное тепло, которое охватывало меня всякий раз, когда ряд проявлял ко мне заботу и... любовь. «Так-так», — раздалось за моим плечом, «со вторым письмом все ясно. Достаточно взглянуть на твое лицо. Но что было в первом?» Я молча подала конверт подруге, продолжая прижимать к груди послание Риада. Никому не покажу. Мое. Что ж, сказала Бригги, положив письмо на стол. Значит, осталось совсем немного. Давай пить шоколад, все равно заняться больше нечем, а потом переоденемся в более подобающий случаю одежды. Траурное, уточнила я с мрачным цинизмом. А то, усмехнулась подруга. Надо выразить сочувствие королеве по поводу грядущих новостей. Мы дружно рассмеялись. Королева даже не представляла, что покушение на ее жизнь будет не единственным потрясением для нее в эту ночь. Время потекло с черепашьей скоростью, и то и дело бросало нетерпеливые взгляды на большие напольные часы с маятником, на те равнодушно и даже с какой-то насмешкой лениво отмеряли минуты, словно часы. Я уже и у окна постоять успела, и посидеть на кресле, и походить по комнате, раз цать. К сожалению, вмешаться в происходящие за дверьми судьбоносные события мы с Бригги не могли. Помочь ряду ничем не вышло бы, а вот помешать и спугнуть заговорщика вполне. Поэтому даже я, привыкшая к авантюрам, сидела тихо, как мышка, и ждала развязки. «Тоже тяжко», — наблюдая за очередным моим забегом по периметру комнаты, заметила Бригги. Я вздохнула и остановилась в центре гостиной. «Да, сил нет ждать. Самое ужасное испытание — это вот так сидеть и ждать, пока они там. А вдруг у Страуда все получится? Перестань!» Бриги встала с дивана и подошла ко мне. «Твой лорд не глупый. Королева тоже не дура. Они подготовились, просчитали все варианты. Никто не стал бы рисковать жизнью ее Величества, если б не было уверенности в ее полной безопасности». «Я знаю», — согласилась я, «но ты же понимаешь, вдруг Страут от отчаяния из-за проигрыша захочет отыграться на ряде, вдруг сделает что-то страшное, непоправимое». «Подруга, остановись!» — Бригги взяла меня за руки и посмотрела мне в глаза. «Руки ледяные совсем, ты чего?» — довела себя вон как. «Все с твоим любимым будет хорошо, я тебе обещаю. Ты же знаешь, моему чутью можно верить». «Я знала» но беспокойство никак не отпускало меня. А потом стрелка часов совершила переход на очередное деление, и по комнатам разлился мелодичный звон курантов. «Полночь», — прокомментировала это событие подруга, и я почувствовала, как в районе живота все внутренности скрутила в тугой узел. «Когда, когда уже будет известно хоть что-то?» «Халлан», Халан, взмолилась я, и кот нехотя открыл глаза, — Прошу, хоть ты посмотри, что там у них происходит. Ты же можешь, я знаю. Могу. Кот медленно встал, вытянулся вперед, потягиваясь, выгнул спину дугой, потом сел глубоко, мысленно зевнул и добавил: Но не буду. Я хотела уже возмутиться, но тут в дверь постучали. Мое сердце сделало кульбит, прыгнув сначала к горлу, а после к плотному жгуту нерва в животе. Кто окажется за дверью? «Страут, сияющий победоносной улыбкой? ряд, уставший, но довольный итогом операции? Или же королевские стражи, пришедшие конвоировать меня в тюрьму?» «Кто там?» — видя мое замешательство, ответила за меня Бригги и подошла ко мне, успокаивающе положив руку на мое плечо. «Леди Циен, вам послание!» Я рванула было к дверям, на Бригги остановила меня, преградив путь рукой. Кивнув в сторону двери, она сама пошла открывать, вынудив меня остаться немым зрителем происходящего. Я не знаю, чего я ждала, когда подруга открыла дверь. Толпы, брицающих оружием стражников, слуг с вилами, страуда мерзко хохочущего за спиной подставной служанки, но, так или иначе, все мои опасения были напрасными. На пороге стояла лишь уже знакомая мне горничная. Взглянув на Бригетту, она перевела взгляд на меня и поклонилась — «Вам послание, леди Циен». «Я передам», — схватив с подноса конверт, ответила Бриги и недвусмысленно шагнула на девушку, намекая на то, что той пора удалиться. В другое время я бы сказала подруге, что подобная грубость не украшает леди. Но сейчас мне было не до расшаркиваний. Как только дверь за горничной закрылась, я подскочила к подруге и забрала конверт, повертела его вокруг, но так и не нашла имени отправителя». Странно, пробормотала я, беря в руки нож для писем. Анонимная? Стой! Раздалось со стороны дивана. Халан напомнила себе. Я послушно замерла, так и не сделав надрез на бумаге. Кот прыгнул на стол, подошел к конверту и втянул воздух, принюхиваясь. На мгновение закрыл глаза, словно решал важную задачу, и, наконец, озвучил свой вердикт. Открывай, это от королевы. Дрожащими руками я разорвала конверт, и на стол упал аккуратно сложенный лист бумаги. После обнюхивания Хала нам послание, я не боялась подставы и смело взяла в руки письмо королевы. С бешено, стучащим сердцем развернула его и прочитала. «Ко мне в кабинет. Немедленно!» «Что там, что там?» — запрыгала вокруг меня Бригги, словно ей снова было пятнадцать. «Вызывает к себе», — растерянно ответила я. «Немедленно!» Значит, идем? Улыбнувшись, подруга взяла меня за руку. Не бойся, я с тобой. Но королева ничего не сказала о тебе. Попыталась я возразить, хотя больше всего на свете хотела пойти с Бригеттой. Именно. Улыбка Бриги стала шире. Этим мы воспользуемся. Раз нет прямого запрета, значит, можно. Не подруга, а золото. Все же мне несказанно повезло, что в ту ночь наши корзинки оказались рядом. Халан. Я обернулась через плечо. «Ты идешь? «Конечно!» Кот снова потянулся и в очередной раз зевнул, заражая нас ответными зевками. «Чтоб я да пропустил главное событие сезона, ну уж нет!» «Тогда веди нас», — сказала я коту, а после, подойдя к дверям, выглянула наружу. Служанка, которая принесла послание, терпеливо ждала нас в коридоре. «Ну, или просто проконтролируй, чтобы нас не завели куда-то не туда». «Обижаешь — Обижаешь! — фыркнул кот и спрыгнул на пол. — Со мной не пропадете, я вам не маг какой-нибудь безрукий. Бригги тихо засмеялась, а я лишь нервно улыбнулась. Напряжение достигло своего пика, и если в ближайшее время не наступит разрядка, я просто умру от сердечного приступа. К счастью, на нашем пути мы не встретили ни подставных слуг, ни убийц, ни коварных дворян. Дворец словно вымер хотя, учитывая поздний час, это вполне походило на правду. Остановилась наша пёстрая компания у одной из дверей, так похожих на другие, но я смутно помнила, что примерно так и выглядел вход в личный кабинет королевы. Глубоко вдохнув воздуха, словно перед прыжком в темный глубокий омут, я постучала в дверь и оглянулась через плечо. Служанка, которая нас вела, благополучно испарилась, оставив нас в коридоре одних. Бриги подняла два пальца вверх и улыбнулась, показывая, что все будет хорошо. А Халан! Халан с равнодушным видом сидел на полу и чесал себе ухо. Заметив мой взгляд, он так и завис с лапой, поднятой вверх. Это не то, о чем ты подумала, проворчал он. Блохи не смогла удержаться от потрунивания я. Какие блохи? Халан дернул головой. Тут просто грязно. Во дворце! хмыкнула я, перед кабинетом королевы. Грязно. Ага, я поверила. Кот ничего не ответил, а я решила, что когда все закончится, обязательно обработаю кота своим фирменным зельем от насекомых и прочих гадов. Все же Халан обрастал шерстью буквально на глазах. И вскоре выявить непрошенных жителей и вывести их будет практически нереально. А делать из пушистого зверя лосого кота мне бы совесть не позволила даже ради медицинских процедур. Отвлеченные мысли о судьбе Халлана помогли мне немного восстановить моральное равновесие. Но лишь до момента, когда по ту сторону двери раздалось. «Входи!» Я бы долго решалась на последний шаг, но Бриги услужливо подтолкнула меня в спину, и я, неловко переступив, все же вошла в кабинет Ее Величества. «Эмма!» — увидев за мной хвост, королева даже растерялась. «Мы ждали только тебя». «Прошу прощения, Ваше Величество!» — я утонула в глубоком поклоне. В послании не было четких указаний, а передвигаться по дворцу в это время в одиночестве мне показалось напрасным риском, учитывая происходящее. «О, как я могу, когда припрет!» — королева лишь недовольно кивнула. «Ну что ж, присаживайтесь обе!» «Сейчас подойдет лорд Веран, и мы начнем». Я послушно села в предложенное кресло, а сама гадала, что же такого нам расскажет королева. «Одно хорошо. Она до сих пор была жива. Значит, как минимум, покушение предателя Астрауда не удалось».